Теламон в изгнании Теламон перебрался на близлежащий остров Соломин, правил им царь Кихрей, сын морской нимфы Соламины, в честь которой остров и назвали. Соламина была сестрой Эгине, а значит, Кихрей, получается? до да чего же скверно разбираюсь я в узах родства? Сын сестры Теламоновой бабки — это кто? сколько-то юродный родственник во всяком случае. Теламон ке хрею пришёл су панраву, и как это по силам лишь царям и бессмертным, тот предложил очистить царевича от чудовищного кровавого злодеяния братоубийства. Вслед за этим он назначил Теламона своим преемником, отдав в жёны дочь свою Главку. В свой черёд Главка раздела мужу сына потрясающих размеров Веса и крепости, и назвали они его Аяксом. И придет день, когда имя это прогремит во всех уголках мира, обычно вместе с эпитетом «Великий». По другим версиям, Аякса Теламону родила дочь хрея Перебея. Есть и такой источник. согласно которому матерью Теламону приходится главка, а не эндеида. Однако нам нет нужды морочить себе голову всеми этими путанными подробностями. Главным будем считать то, что Теламон породил Аякса Великого. Имя Аякс, кстати сказать, или Аяс, как его обычно произносят греки, происходит от слова, означающего «оплакивать» или «горевать», хотя поэт Пиндер утверждает, что оно происходит от слова «аэтос» — «орел». Еще больше усложняет всю эту историю, как мы вскоре выясним вот что. Существовало два воина с именем Аякс Аяс, и оба сражались за греков в Троянской войне. Подробнее о них далее. Нам уже известны позднейшие приключения Теламона. Он помог Гераклу отомстить Лаумидонту. После разгрома Трои и убийства всей тамошней царской династии, за исключением Приама, Теламон вернулся на саламин со своей наградой Гесионой. С ней родили они сына Тевкра, которому суждено было прославиться как величайшему из греческих лучников. И вновь мы на минном поле аномастики. В историях греческого мифа двигаться следует на цыпочках. У троянцев тоже был свой Тевкар, один из царей-основателей Троады, предшественник Дордана. С Теламоном более-менее разобрались. Он играет роль своего рода помощника при великих героях – Ясони, Мелиагри и Геракли. Но в сказании о Трое важен нам именно как отец Аякса и Тевкра. тоже применимо и к его брату Пелею. Но сын Пелея для нашей истории гораздо важнее, и рождение у него очень примечательное, а потому он заслуживает большего внимания.